Горлум начал забирать вправо, выискивая путь в обход трясины. Часто останавливаясь, иногда на четвереньках они продолжали идти. Теперь и Фродо, и Сэм мало чем отличались от Горлума, такие же перемазанные липкой, жутко пахнущей болотной грязью. Наконец, глубокой ночью, они поняли, что миновались сердце болот. Все чаще попадались островки твердой земли, и Горлум прибавил шагу, Видно было, что он узнает дорогу и идет уверенно. «Вот и выбрались», — объявил он. «Славные хоббиты, храбрые хоббиты, очень-очень усталые хоббиты, да, моя прелесть? Мы все очень-очень устали. Только хозяина мы должны увести подальше от гадких огоньков, да? Должны!» Он припустил чуть не трусцой по еле заметной тропке. Высокие камыши с шелестом выпрямлялись у него за спиной. Внезапно он остановился и стал беспокойно принюхиваться, вытянув шею и вертя большой головой. — Чем ты опять недоволен? — буркнул Сэм. — Воняет от нас, это верно. И от тебя, и от Фродо. И от всего этого проклятого места. — И от Сэма не меньше, — подтвердил горлом. Смиагорлу другое не нравится, воздух шевелится, Смиагорл чует, что-то происходит. Ему непонятно, ему неуютно. Тревога горлом, оказалось, росла с каждым шагом. Он все чаще выпрямлялся в полный рост, вытягивая шею, ловил ветер с юго-востока. Хоббиты долго не ощущали ничего необычного, И вдруг застыли на месте одновременно с горломом. Издалека донесся пронзительный, долгий, свирепый вопль. Пахнуло холодом, туман заколыхался, и разом погасли болотные огни. Горлом дрожал, бормоча что-то невнятное. Послышался странный мертвящий свист, и над болотами промчался порыв ледяного ветра. Он мгновенно сдернул туманный покров. Над головами хоббитов в разрывах клубящихся туч выглянула яркая луна. Сэм вскрикнул было от радости, но горлом рухнул ничком, посылая проклятие белому лику. В тот же миг Фродо заметил, что со стороны Мордора по небу несется темное облачко. Не успел он удивиться, как оно разрослось в черную тень, крылатую и зловещую. На миг закрыв луну, Тень с воплем промчалась на запад. Хоббиты тоже упали, пытаясь врасти, вжаться в холодную землю. Страшная тень сделала круг, вернулась и снова пронеслась у них над головами так низко, что всколыхнула камыши. Вслед за ней уже в обратном направлении рванул порыв ветра, окончательно разгоняя туман над равниной. Теперь все необъятное пространство гиблых болот было залито ярким лунным светом. Фродо и Сэм встали, а горлом не шевелился. Им с трудом удалось поднять его, но он снова упал, закрывая голову руками. — Призраки, — скулил он, — это крылатые призраки. Они служат сокровищу, они все видят, от них не спрячешься. Они расскажут ему, и он увидит, узнает. Дальше все потонуло в рыданиях и сплошных горлом, горлом, горлом. Только на заходе Луны он успокоился и двинулся вперед.